Дома тоже о деньгах. Мой мажордом по тупи со всем почтением сообщил мне, что у него кончились средства на ведение хозяйства. И за конюшню второй месяц не плачено. Конечно, владелец конюшни не посмеет приставать к белатории по поводу долга, но лучше бы все же заплатить, не то он перестанет кормить лошадок. Деньги у меня были, прихватя с собой пару кошелей на расходы. Однако я задумался... Понятия не имею, сколько стоит в средневековом Париже продуктовая корзинка рыцаря. По своей прошлой жизни помню, Париж чуть ли не самый дорогой город Европы. Ладно, я вытряхнул из кошеля горсть разномастных золотых и серебряных монет и высыпал в ладошку домоправителя. Глаза потомственно преданного слуги выпучились. Я насторожился. «Мой благородный господин получил годовое жалование?» осторожно осведомился «верный слуга». Я изобразил, типа того. Домоправитель рассвел. Этих денег достаточно даже для выкупа у идеев фамильного перстня моего господина. Я энергично кивнул, мол, именно это я и имел в виду. Домоправитель просто вспыхнул от счастья, склонился так, что едва спинку не потянул, и умчался. Экий он, однако, не по годам прыткий. А я сходил к бабуле-кормилице, улыбнулся ей как можно теплее и изобразил, что намерен потрапезничать. А после обеда мы с вихарьком занялись вихтованием. Через часок, когда Вихарек изрядно притомился, я прекратил урок и отправил его за лошадью. Бегом. А когда пацанчик вернулся, выдал ему набор силовых упражнений часика на два. Скажете жестоко? Фигня. Сердечко молодое выдержит. Сам так впахивал. Зато и результат. Нисколько не сомневаясь, что и в моё отсутствие мальчишка будет трудиться с не меньшим рвением, Я переоделся в парадку, сел на кобылку и не спеша отправился к моей, ну теперь уж точно моей, возлюбленной Филисе. По пути раздумывал, чем я еще могу быть полезен моему конунгу. Впрочем, надо признать, что я не слишком утруждал свой ум поисками решения. Если бы речь шла о моем ярле, я бы, возможно, действовал более энергично. Но Рагнар... Впрочем, может быть, все само и утрясется. Команда на сбор денег уже дана. Теперь главное – убедить Карла заплатить столько, сколько требует Рагнар. Но тут все та же проблема. Моя «немота» в кавычках. Так ничего и не придумав, я подъехал к дому Фелиси, спешился и решительно бухнул дверным кольцом. Пока я развлекался со своей подружкой, мой дом посетил гость. Братец Арман. Упал как снег на голову, однако мои слуги не растерялись. Тем более, что вкусы моего родственника были им неплохо известны. Выставили угощение, выпивку, усладили слух благородного шевалье пением. Это пение я и услышал, подходя к дому. Надо же, а я и не думал, что у ивет такие музыкальные способности. В мое отсутствие Арман успел приговорить литр вина и стал задумчив. Но не успел я войти, как Белатори собрался на выход. Не сказать, что беседа с безязычным мной – такое уж увлекательное занятие, но... Зачем тогда приходил? Вино моё пить? так у него и своего полный подвал. Посидеть попечалиться о погибших? Так наших родственников в разбитом воинстве не было. А вся королевская гвардия, как и положено, находилась при короле и жива-здорова, а о чужих же здесь горевать не принято. Меньше народа, больше дохода. Однако так вот сразу уйти я ему не дал. Захотелось выяснить, какого черта надо было ему в моем доме. То есть в доме покойного же Фроа. Кстати, а кому он достанется, когда выяснится, что настоящий хозяин «Опочил. Уж не Арману ли?» «Нет, глупая идея. Не тот он человек, чтобы копать под меня из-за денег. Другое дело придавить меня как шпиона. Хотя я вроде нигде не прокопололся. Погоди, брат», — обозначил я жестами. И уже через посредство вихрастого переводчика сообщил, что «хочу услышать его мнение о нашем будущем». Арман без особой охоты опустился обратно на скамью, плеснул себе вина. Карл хочет вновь послать за помощью к брату, Людовику немецкому. Поделился со мной информацией Арман. Чё думаешь? Я пожал плечами. У нас достаточно войска, чтобы защитить Париж, произнёс Арман. Но не разбить Рагнара. Допустим, Людовик придет. Но когда? Осенью. За это время Норман успеет разграбить страны И отправится в Освояси с добычей, пленниками и уверенностью, что на следующий год стоит приплыть еще разок. И зачем тогда войско Людовика? Прибрать к рукам кусок нашей земли? А будет ли лучше? Мы не сможем разбить даже одну эту армию. А ведь где-то на Луаре есть еще одно войско. Остается надеяться, что язычники решатся на штурм.